Букужьян это отлично понял. Он далеко не глуп, но все смешивает в одну кучу. Щепотка индуизма, щепотка христианства, щепотка. За другим концом стола учитель что-то объяснял молодой женщине. Филдер потянул Андюза за рукав. Так прав я или нет? Похоже, да. Филдер нервно крошил бутерброд. Что нам нужно, так это религия, освобожденная от оков, от догм, от наивного маскарада. «Подлинный католицизм!» «Так вы все еще католик?» Филдер рассмеялся, но лицо оставалось напряженным. «А что, заметно?» «Я слышал, вы вынашиваете какой-то план. А, заблудшие дети!» «Я действительно об этом подумываю!» Филдер склонился к уху Андюза и, продолжая наблюдать за столом, зашептал. «Ему это понравится!» «Между нами говоря, я ему тут поперек горла!» Однажды, доставая платок, я выронил четки прямо у него под носом. «Знаете, когда я размышляю, мне просто необходимо занять чем-то руки». «Но видели бы вы, как у него вытянулась физиономия?» Он снова издал короткий смешок. «Вас я тоже шокирую. Богу угодно, чтобы я всех шокировал. Это мое призвание. Вы собираетесь уехать? Позже, не сейчас». Кончиком ножа он рисовал на скатерти какие-то замысловатые фигуры. «Вам я могу это сказать», — продолжал он. «Мне хотелось бы, чтобы он меня прогнал, как прогнали меня епископ и мои прихожане. Мне доставило бы удовольствие, если бы меня изгнал и Ашрам». «Понимаю». Внезапно встрепенувшись, Филдер схватил Андюза за руку. «Вы правда меня понимаете? Правда? Тогда нам нужно побеседовать обстоятельней. Почему вы никогда не зайдете ко мне в комнату? Странно. Никто никогда не приходит». Он нетерпеливо отстранил блюдо, которое пододвинул ему Андюс. «Спасибо, я не голоден. Вы заметили, что здесь каждый углублен в свои собственные заботы. Нет никакого общения. Сколько бы Бокужьян не твердил, нужно научиться растворяться, каждый, напротив, стремится стать башком для себя самого». Андюс вежливо кивал. Про себя же он думал. «А его? Откуда я мог бы столкнуть его? С колокольней? Абсурд! Тогда откуда же? Филдер повернулся к соседу справа, отставному полковнику. Андюс ел через силу. Соседка слева, пожилая дама, робко обратилась к нему. «Вы часто бываете здесь, месье?» «Очень часто. Каждый выходной». «Сссс». Андюс предостерегающе поднес палец к губам. «Учитель будет говорить». Букужьян постучал ножом по бокалу, и гул моментально стих. «После перерыва», — сказал он, — Мы соберемся в зале совещаний. Я объясню вновь прибывшим, в чем состоит митроизм, каким мы понимаем и исповедуем его в наши дни. До скорой встречи. Самое время улизнуть. Андюс вышел. Никто не обратил на него внимания. Оказавшись на дороге, он свернул влево и увидел над новостройками, начавшими обступать город, ажурные стрелы кранов. Он почти бежал так спешил проверить осуществимость своего плана. Чем дальше он обдумывал его, тем меньше находил изъянов. Разумеется, без полиции не обойдется, как и в прошлый раз, с Ванденбрукке, но она неминуемо придет к заключению о несчастном случае. Нет, полиции бояться нечего. Боссолей располагался удачно, в стране от других домов. Он стоял так, что правое крыло здания — Окружала небольшую площадку, загроможденную стройматериалами, компрессорами и грузовиками. Андюс взглянул на часы, половина второго. Вокруг не души, стройка не охранялась. На всякий случай он все же сбавил шаг, пусть кажется, что он просто прогуливается. Всегда может найтись зоркий наблюдателя, о котором и не подозреваешь. Над строящимся зданием возвышались уже построенные и поблескивали окна. Андюс вошел в недостроенный вестибюль. В глубине его виднелась серая бетонная лестница. Андюс начал подниматься. Квартиры на втором и третьем этажах были почти готовы. Зато, начиная с четвертого, не хватало перекрытий стен. Ветер свободно гулял по комнатам. Он остановился на восьмом. Идти дальше не имело смысла. Квартира слева. Нет, слишком велика. Пять комнат. Квартира по центру еще больше. Нет. Это к Близзо никогда не примет всерьез планы Андюза. К счастью, квартира справа оказалась поменьше. Андюз тщательно ее осмотрел. Гостиная выходила на запад широким окном, которое сейчас было лишь огромным проемом. Балкона не было. Держась за шероховатую бетонную стену, Андюз осторожно выглянул. Стена головокружительно сбегала вниз к площадке. Он резко отступил. «Итак, все произойдет здесь. Как именно?» «Надо предусмотреть все заранее». В импровизации он не силен. Достаточно ли будет толчка? Андюс все еще колебался, прекрасно понимая, если он не сумеет сделать все в раз, пропало. Он вернулся к проему, снова высунул голову. Здание напротив еще не заселено, так что свидетелей не будет. Все благоприятствовало плану. Значит, следующее воскресенье. Осторожно ступая, Андюс спустился по лестнице. Теперь ему казалось, будто кто-то за ним наблюдает, крадется следом. Но то всего лишь ветер гонял по ступеням легкий мусор. Оказавшись внизу, Андюз запрокинул голову, оценивая высоту, с какой будет падать тело. Потом поискал взглядом место, куда оно приземлится. Землю почти сплошь устилали обломки кирпичей, обрезки труб. Андюзу хотелось бы расчистить хоть небольшой участок у стены под тем проемом. Глупо, конечно. Но ему хотелось, чтобы архитектор умер безболезненно, чтобы он не был похож на те трупы, что Андюс увидел тогда у своей в вдребезги разбитой машины. В смятении он зашагал прочь. Близо прогуливался по парку, куря сигарету за сигаретой. Андюс прикинул на глазок, сколько он может весить. Самые большие килограммов семьдесят. Сорок лет. Поджарый, крепкий. Андюс нагнал архитектора, не отрывая взгляда от его спины. Близо был в куртке спортивного покроя с хлястиком. Этот хлястик послужит мишенью. Туда и надо будет толкнуть. Близо, словно ощутив тяжесть взгляда, обернулся. «А, здравствуйте! Утром я вас так толком и не видел. Вы меня искали?» «Ну да, мне нужно посоветоваться». «Но разве учитель для этого уже не годится?» «Нет, мне нужен совет архитектора». «О, архитектор сейчас не очень-то в форме». По правде говоря, я совершенно обескуражен. «Мне снова возвратили мой проект». И знаете, в чем меня упрекают? В чрезмерном размахе. Я хочу занять слишком большую площадь. А участки нынче дороги. Так что от меня держитесь подальше, мой друг. Если задумали строиться, лучше обратитесь к другому архитектору. «Я собираюсь всего-навсего купить», — ответил Андюс. Приметил один строящийся дом неподалеку отсюда. «Бусолей». «Знаю», — пожав плечами, сказал Блезо. Архитектором Лен, а вернее... Это он называет себя архитектором. Ему не спроектировать как следует даже газетный киоск. И вы собираетесь покупать там квартиру? Что ж, дерзайте. Я еще не решил. Поскольку я в этом ничего не понимаю, вы оказали бы мне большую услугу, если б наведались туда со мной. Не возражаю. Можем сходить туда прямо сейчас. Нет-нет, испуганно воскликнул Андиус. Нет, это не к спеху. Во-первых, меня ждет уйма почты, и потом я не привык решать так скоропалительно». «Давайте лучше через неделю». «Что ж, через неделю, так через неделю». Андюза так и подмывала сказать «Наслаждайтесь жизнью эти семь дней. Не упускайте время. Семь дней совсем немного, но для меня они будут нескончаемы. Я буду организировать за вас». На завтра Андюз действительно чувствовал себя скверно и впервые в жизни чуть не ошибся в подсчетах. Его бросало то в жар, то в холод, и он знал почему. В случае с Ванденбруке сама судьба протянула ему руку помощи. Что же касается Блезо, тут необходимо проработать массу мелочей, наведаться в агентство по продаже квартир, нужно иметь на руках буклет, знать цены, иначе Блезо удивится. Значит, следует как можно раньше побывать в Реймсе, да так, чтобы никто об этом не знал. Его недомогание может оказаться кстати, если понадобится, он возьмет отпуск на две недели. Механически считая банкноты, Андюс мысленно представлял, как Блезо падает животом вниз, словно парашютист в затяжном прыжке, а ветер надувает на спине его спортивную куртку этаким живым горбом. Придется еще нарисовать план, чтобы рассказать Блезо, как он собирается обставлять комнаты. Если разобраться, идея не так уж и нелепа поселиться неподалеку от Ашрама, проводить там половину своего времени в постоянном контакте с учителем. Ведь чего он в итоге добивается? Спасти Ашрам, конечно, обеспечить ему, благодаря наследству Ноулана, длительную материальную независимость. Но еще, и это, быть может, главное, выведать у учителя секрет его царственного безразличия, той внутренней энергии, благодаря которой он внешне всегда бесстрастен, как если бы взирал на все с высоты одному ему ведомого неба. А для этого нужно как можно больше бывать с ним рядом, подражать, копировать. Одного раза в неделю явно недостаточно. Андюза все больше прельщала перспективы поселиться в Реймсе. Он взял листок бумаги и написал в столбик «Агентство по продаже квартир. Связаться с Б» встретиться с ним в Париже, объяснить ему, почему он должен хранить мое намерение в тайне, точно рассчитать время. Писал он с удовольствием, словно избавлялся от тяжкой ноши. После обеда он предупредил администратора, что будет отсутствовать всего лишь один день. Неважно, себя чувствует и боится наделать ошибок. Покажитесь врачу, отнеситесь к этому серьезно. После той аварии вам вообще не мешало бы отдохнуть? «Да», — сказал Андюс, Пожалуй, я схожу к врачу. Рейнс. Внезапно пробудившись, Андюс тотчас ощутил, как им овладевают возбуждение и тревога, как в детстве, когда он в первое утро новой четверти собирался в школу. Он посмотрел расписание. Есть поезд в 10.18. Андюс неторопливо оделся, поразмыслив, прихватил кейс. Он должен выглядеть таким солидным деловым человеком, который решил по пути заглянуть в агентство, справиться о ценах, еще не имея твердого намерения покупать. Такого сразу же забудут. В четверть третьего Андюс вошел в агентство. Ему вручили обширный проспект, расхваливающий расположение дома, планировку и прочее. «Сьей не сообщить своей фамилии?» «О, это, пожалуй, преждевременно», — сказал Андюс. «Я хотел всего лишь прицениться». Любезно попрощавшись, он вернулся на вокзал. Причем сознательно выбрал для этого довольно запутанный маршрут, чтобы избежать нежелательных встреч. Достаточно решиться, и все оказывается до смешного простым. Поезд доставил его в Париж. в задумчивости разглядывал свои эскизы. «Ауровиль» звучит, пожалуй, неплохо. Построить современную церковь еще только предстоит. Вот она на столе. Проекция проекциях со всеми размерами. Это как бы собор, растущий вглубь, поскольку Митра — бог скрытый, свет в конце подземелья. Ничего не скажешь. Базилика наизнанку — блестящая идея. Но где найти мецената? Бокужьян хоть и оперирует значительными суммами, но все же недостаточно богат. И потом проект не вызвал у него особенного энтузиазма. Это человек прошлого. Он, Блезо, смотрит гораздо дальше. Он видит современную Мекку, воедино спаянную людскую массу, пульсирующую, как сердце планеты, а вокруг священного места — отели, приюты для паломников, целый город. И он, Блезо, уже видит, каким ему быть. «Утопия?» — скажет скептик. Тогда пусть он вспомнит впечатляющие церемонии в Нюрнберге, в эпоху свастики. Зазвонил телефон. Близо ощутил укол тревоги, в которой примешивалась надежда. Он был уверен, что рано или поздно раздастся звонок, решающий его судьбу. Позвонит некто и пожелает ознакомиться с проектом. Близо снял трубку. — Алло, а, это вы, Андюс? — Да нет, никуда не собираюсь. — Хорошо, жду вас. До встречи. Всего лишь Андюс. «Неплохой, в сущности, малый, серьезный, старательный, а главное, истинно верующий. Но таких вот и придется операции если когда-нибудь дело дойдет до осуществления проекта». Услышав, как остановился лифт, Блезо пошел навстречу гостю. «Здравствуйте, вам повезло, что меня застали, входите». Пройдя в кабинет, Андюс сразу же обратил внимание на живописный беспорядок. «Подумаешь, богема, подмастерье!» «Простите меня, — начал Андюс, — я вас не обеспокоил». «Вот принес проспекты. Дрожащими руками он разложил их на столе. На восьмом этаже есть небольшая квартира, которая бы мне, наверное, подошла. И расположение неплохое. Не могли бы вы взглянуть на нее вместе?» «Со мной». «Пожалуйста. Но что вы будете делать в Реймсе? Там же тоска смертная». «Действительно скучно», — согласился Андюс, словно раздумывая. «По правде говоря, окончательно я еще не решил. Потому-то и хочу услышать ваше компетентное суждение на месте». — А учителю вы об этом не говорили? Нет, — Нет-нет, — поспешно выкрикнул Андюс. — Ни в коем случае. И вас я тоже прошу об этом молчать. Можете не беспокоиться. В следующую субботу я не поеду во Шрам, у меня здесь дела. А в воскресенье у меня как раз будет окно, чтобы подскочить до Реймса. Вы не будете возражать, если мы встретимся в час у Басолей? Настройки никого не будет, и мы спокойно все осмотрим». «Я хотел бы решить этот вопрос как можно... скорее. Вы говорите об этом как о деле огромной важности. Странный вы покупатель», — заметил Блезо. «Ну да ладно, договоримся. Встречаемся в воскресенье. Только никому ни слова», — еще раз предупредил Андюс. Неделя тянулась томительно. Андюс считал дни. В субботу он, наконец, решил сходить к врачу. Мигрень терзала беспрестанно. Было бы слишком обидно завалить дело в самом конце» не найти сил поехать навстречу с Блезо. По справочнику он выбрал врача, доктора Амьеля. Врач долго прослушивал андюза, стучал по коленям молоточком, исследовал глазное дно, горло, мерил давление. Вам не приходила мысль проконсультироваться у невропатолога? По поводу головной боли? Вот именно. Она может быть невротического происхождения. Доктор принялся писать Андюз покусывал губу. К невропатологу «Ни за что. Это для ненормальных. А он, андюс, в полном уме. Напряжен, это возможно. Даже естественно для солдата, ожидающего час атаки. Но он знает, чего хочет и как это осуществит. Все, что требуется от этого лекаря, избавить его от боли в висках. Будете принимать эти таблетки? Хотите взять отпуск? Сможете поехать за город? Это вам явно необходимо. Дней на десять? Нет, лучше на две недели». Отпуск, как нельзя кстати. Дня через 3-4 Андюс переселится во Шрам, где сможет наблюдать, как полиция будет вести расследование и займется Фильдером. Кроме того, полезно будет отдалиться от Леа. Она уже кое-что заподозрила. Одно неосторожное слово, и она поймет. Вернее, нет, не поймет. Но она задумается, начнет анализировать. Два мертвеца с интервалом в неделю, и оба пассажиры, Рено 16. Голова у Андюза разболелась не на шутку. Купив в аптеке прописанные лекарства, он вернулся домой. До встречи с Близо оставалось 18 часов с минутами. Андюз съел два банана и проглотил две таблетки. Он облачился в пижаму и вытянулся на кровати. Сейчас не до упражнений, потом. Когда траурный список будет исчерпан, когда уедет американка, когда над ашрамом перестанет нависать угроза. Ванденбрукке, Блезо, Филдер в своих коконах, в которых они будут готовиться к новому существованию, поймут, простят. Он уснул. И настало утро воскресенье, солнечное, наполняющее душу легкой печалью. Высветив голые деревья под хрупкой, беззащитной глубизной неба, оно напоминало о поздней осени. Андюс чувствовал себя усталым и слегка еще одурманенным, принятым накануне лекарством. Зевнув, он сел в кровати. Голова казалась набита ватой. Перед глазами встала квартира на восьмом этаже. Нет, это немыслимо. Все-таки он оделся, заставил себя выпить чашку кофе. За него все взял в свои руки какой-то другой андюс. Близо останавливался на каждом этаже, похлопывая по стенам ладонью. «Какая дрянь! Лет через пятьдесят это останется только снести». Хилы еще собрались покупать тут квартиру?» Андюс тащился за ним еле живой, то и дело опираясь о стену. Блезо понимал это по-своему. «Вот-вот, потрогайте. Я знаю, что говорю. И никакой звукоизоляции. Вы будете слышать каждый чих соседей». Он осматривал все придирчиво, то и дело возвращался назад. Оставалось четыре этажа. «Я еще не обедал», — заметил Андюс. «И потом мне возвращаться в Париж». Что ж, дальше можно не идти. Я видел вполне достаточно, чтобы составить мнение. Нет-нет, мы уже почти пришли. Да вы же на ногах не держитесь, бедняга. Да замолчи же, мысленно умолял Андюз. Замолчи, тебе и не вдомек, что я мог бы быть тебе другом, если бы не Ашрам. Я твой друг. Последние слова звучали в голове Андюза до самого восьмого этажа. Направо, пробормотал он. Близо вошел первым. Андюз остановился на пороге, ноги... Отказывались подниматься. «Ну, давай же, давай!» «Эх, если бы не случилась та авария! Если бы братья Ноуланы не погибли!» Он направился к Блезо, который, стоит посреди гостиной, недовольно осматривался вокруг. «Нет!» — решительно заявил тот. «Покупать это безрассудно! Зимой будете коченеть от холода, а летом вас ждет настоящее пекло!» Меня соблазнил вид из окна. «Понимаю!» «Но он вам быстро надоест!» Близо подошел к оконному проему. Шаг другой. Высоты он явно не боялся. Остановившись, широко расставив ноги, выудил из кармана сигарету. Сейчас у него будут заняты обе руки. Андюс так никогда и не понял, как все произошло. Только что проем загораживал человеческий силуэт. Мгновение спустя его уже не было. Андюс остался один. Он прислушался, как человек, считающий секунды от вспышки молнии до удара грома. Стук упавшего тела оказался негромким. Куда тише, чем его собственного сердца. Каждое биение, которого Андюс воспринимал как удар. Все кончено. Блезо пересек рубеж. Он познал истину. Нужно уметь видеть сквозь оболочку, неустанно повторял учитель. Возвращение в вечное — вот единственная реальность — И все дороги, ведущие к этому, хороши. «Алло!» — отозвался инспектор Мазюрье. «Какой приятный сюрприз! Что новенького в Ашраме?» Слушая странно взволнованный голос Букужьяна, он безмятежно набивал свою трубку. «Блезо?» «Да, я понял. Но с чего вы сполошились?» «Не вернулся к ужину? Эко дело!» «Да, я знаю, что совсем недавно также исчез Ванденбрукка. Но это еще не причина!» «Подождите, пожалуйста, мне звонят по другому телефону». Инспектор снял трубку аппарата внутренней связи. «Это ты, Бернар?» Он чиркнул спичкой, но тотчас о ней забыл. «Ты считаешь это самоубийство?» «Так. Давай, иду сюда». Инспектор вернулся к прерванному разговору. «Алло, Мессей Бакужьян, у меня для вас плохие новости. Есть такое строящееся здание, Бусолей» близо упал с какого-то из верхних этажей. «Простите, что?» «Как раз это и должно установить следствие. Но пока мы склоняемся к гипотезе самоубийства». «Хорошо. Жду вас». «Ну и дела», — пробормотал инспектор, раскурив наконец трубку. «Снова Букужьян с его ашрамом. Мертвец номер два». «А, Бернар!» «Ну, рассказывай». «Увы», — отозвался молодой инспектор, — «Рассказывать-то нечего. Труп обнаружили рабочие только что, когда пришли на стройплощадку. Сколько он там пролежал, неизвестно. Вот пока и все. В здании я заходил. С какого этажа он упал, выяснить не удалось. Ясно только, что с одного из верхних. Похоже на самоубийство. Но если учесть, что, судя по документам, это архитектор, то он мог прийти просто, чтобы осмотреть здание, и тогда... Тебе придется еще раз побывать там, Бернар. Пораспрашивай соседей, вдруг кто-нибудь видел, как он приходил». Патрон, дом стоит далеко на отшибе. Нужна невероятная случайность, чтобы... Неважно, все равно ищи. Я нюхом чую, что-то в этом деле нечисто. Букужьян нахмурил кустистые брови. Четверо из семерых? Ну да, к имели отношение семь человек. Четыре из них погибли. Братья Ноланы, затем Ванденбрукке и, наконец, Блезо. Пока что я воздержусь делать какие-либо выводы, но все это кажется мне по меньшей мере странным. Что вы можете сказать о Блезо? «Это был один из способных учеников, — сказал учитель, — и, простите меня, я очень взволнован. Он не мог покинуть нас добровольно. Почему? Он достиг определенной и весьма высокой ступени посвящения. Короче говоря, вы считаете, что это не самоубийство. Нет, речь может идти только о несчастном случае. В том-то и дело, месье Бакужян, что с некоторых пор у нас с вами слишком много несчастных случаев». Мазюрье раскуривал трубку, не сводя глаз с учителя, — который оставался бесстрастным, как изваяние. «Послушайте», — сказал инспектор, — «давайте вернемся к началу. Расскажите мне о братьях Ноуланах». «Нет ничего проще. С Патриком я познакомился в Лос-Анджелесе. Он тогда вернулся из Вьетнама с раной и не только физической. Он был обречен ходить с тростью, но и душевной. Неврастения?» — уточнил Мазюрье. Учитель еле заметно улыбнулся. «Это сложнее». Но для простоты назовем его состояние неврастенией. Я основал там Центр Духовных Исканий, и Патрик привязался ко мне как... Короче, для него я стал гуру, понимаете? Прекрасно понимаю. И когда вы перебрались во Францию, он решил последовать за вами. Приблизительно так. Расскажите о том дне, когда произошла авария. Как вам известно, Патрика сопровождал его брат Чет. Ведь передвигался он с трудом. Мы пообедали все вместе в Париже с Андюзом, моим секретарем, и Патрик вручил мне чек, дар Ашраму. Если не секрет, на какую сумму? Десять тысяч долларов. Ого, так он был богат. Да, и отец создал целую сеть закусочных, который продолжал заниматься Чет. Патрик был счастлив, как мужчина, который дарит невесте кольцо. А Шрам был для него все. Простите, месье Бакужьян, «Но как часто вам приходится получать столь внушительные подарки?» «Совсем не часто, и я весьма об этом сожалею, потому что, если верить Андюзу, мы живем непосредством. Но нужно полагаться на то, что вы, христиане, называете провидением». Инспектор от души забавлялся. «Никогда еще он не имел дела со столь экстравагантным собеседником. И как же проявляет себя провидение?» «О, по-разному. Иногда, например, на мое имя оставляет завещание. Так было в случае с Патриком». «Иногда мне дарят недвижимость. Я всегда был беден, но в самый критический момент меня всегда выручали. «Вам везет. Ну а дальше?» «Мы расстались примерно в половине третьего. Я оставил гостей с андюзом, который должен был показать им Париж, а сам отправился на лекции. Больше живыми я их не видел. Они были знакомы с пассажирами Рено-16». «Нет, это чистая случайность, что СВ-2 Андюза оказалась позади машины «Блезо». «Значит так», — воскликнул инспектор, охваченный внезапным нетерпением. «Две машины случайно следуют по шоссе одна за другой. Пассажиры в них подобрались сплошь случайно. Совершенно случайно происходит авария. Поначалу случай убивает двоих, а через некоторое время один за другим случайно погибают еще двое. Нет, что-то тут не то. И вы, профессор, в полнейшем неведении». — Уверяют, однако, что вы обладаете исключительными способностями. Учитель предостерегающе поднял вверх мясистую квадратную ладонь. — Я не шарлатан, — сказал он. — Вы премного меня обяжете, если не будете больше об этом забывать. — Извините. Ну что ж, в конце концов мы имеем классическую последовательность. Где двое, там и третий. На сегодня, пожалуй, хватит, но я вынужден просить у вас разрешения посетить замок, когда сочту это необходимым. Вам всегда будут рады. Андюс отослал в банк прошение об отпуске вместе со справкой врача. Теперь он укладывал чемодан-белье, необходимое ему во шраме. Никак не удавалось унять легкую дрожь в руках. Сам-то он не думал о содеянном, но руки... Они помнили. Андюс закрыл ставни, отключил электрические и газовые счетчики, обошел квартиру. Мысли были далеко. И вот опять тот же вокзал, тот же поезд, как будто все начиналось с изнова. Андюс облюбовал себе местечко в середине вагона, не спеша устроился. Время от времени в мозгу вспыхивало имя — Филдер. Он обуздывал воображение, тщательно запирал его на все замки, как свой сейф в банке. Попытался отвлечься, призывая на помощь образ Леа. Леа — родник в пустыне. Кто знает, может быть, потом, когда все будет кончено, он сможет видеться с ней хотя бы изредка. Большего он не будет требовать. Впрочем, теперь он навсегда лишен этого права — требовать. Он не посмеет желать даже тех перерождений, какие обещает своим ученикам учитель. С пронзительной ясностью Андюса осознал, что слишком высоко метил. Но так или иначе, он обязан уберечь учителя. Ему предстоит пожертвовать собой как солдату, оставленному отрядом для того, чтобы подорвать мост и взорваться вместе с ним. Реймс. Нужно... Выходить, напяливать на себя маску неведения. Близо, мертв, не может быть. Андюс остановил такси. Когда машина проезжала мимо стройки, он инстинктивно пригнулся и тотчас мысленно обругал себя за это. Вот и длинная аллея, ведущая вверх, к Шраму. Это символ. Вечно ему приходится взбираться на очередной Голгов. Попадавшиеся навстречу ученики приветствовали его. Все-таки здесь он кое-что из себя представляет. Эта мысль его немного приободрила. Оставив чемодан в кабинете, он сразу направился к учителю. «Кого я вижу?» — удивился учитель. «Ведь сегодня понедельник. У меня двухнедельный отпуск по болезни. Переутомление, усталость, главные боли. Вчера, например, весь день провалялся в постели. Тебе известно, что у нас произошло?» «Нет». «А что именно?» «Умер Блезо. Разыграть удивление, потом печаль. Получилось вроде неплохо. «Ты не хочешь проводить меня туда?» Андюс испуганно взглянул на учителя. «Отчего вдруг? Простите, но я неважно себя чувствую». «Да нет, учитель предложил это, похоже, без всякой задней мысли. Он выглядел совершенно обычно. В неподвижных выпуклых глазах отражался идущий из окна свет. «Хорошо, что ты здесь» сказал учитель. «Мне необходимо чувствовать вас всех рядом. Сегодня вечером мы соберемся. Я хотел бы показать вам обряды, которые надлежит выполнять, чтобы помочь покойнику перейти в новое состояние. Это очень важно, особенно в случае внезапной смерти». «Почему?» «С замиранием сердца», спросил Андюс. «Потому что дух страдает, когда ему приходится так резко порывать с телом». «Значит, Близо сейчас страдает?» «Конечно». Он, Ванденбрукке, братья Ноланы, все наши друзья, насильственно вырваны из этого существования и не успевшие подготовиться, принять этот уход. Недаром ранние христиане учредили обряд Елеосвящения. Видимо, они знали. Но смысл этого обряда, как и многого другого, теперь уже утерян. Это ужасно. Мне очень жаль. Да. Мне очень жаль их. Учитель указал на стопку писем у пишущей машинки. Работа для тебя. Но это несрочно. срочно. Но разумеется, у учителя всегда все несрочно, Как обычно, несколько счетов. Письмо от подрядчика, смета. Что это? Я намерен, сказал учитель, после оборудования нового помещения для разделки туш, пристроить еще один этаж к гостинице. К нам начнет приезжать столько людей, Полтораста тысяч франков. Где мне их, по-вашему, взять? Из наследства Ноулана. А если я не сумею устранить Филдера? подумал Андюс, если я не найду способа, если я заболею, плюну на все в конце концов, уж больно удобно самому витать в облаках, а всю грязную работенку взваливать на плечи других. Может, оно нам еще и не достанется, это наследство, возразил он. Пол на тебе, Поль. Ты неисправимый пессимист. Ведь тебе не хуже меня известно завещание Патрика. Учитель так ничего и не понял. Его не насторожила ни смерть Ванденбрукке, ни гибель Блезо. Конечно, высокая метафизика — это так прекрасно. Или же он просто не хочет знать? Нет, это предположение слишком оскорбительно. И все-таки Андюс упрямо гнул свое. А что, если вдова что-то в последний момент опротестует его? На каком основании? Завещание составлено так, что его невозможно оспорить. И потом не забывай, что она и так очень богата. Наконец, есть ваши свидетельские показания, которые вы в любой момент можете подтвердить. Наши показания. К несчастью, остались только мы с Филдером И малышка Фонтана, Леа, она ничего не видела. Поддавшись внезапному искушению встряхнуть учителя, ввергнуть и его в пучину, неумолимо затягивающую его самого, Андюс забыл всякую осторожность. «Она ничего не видела», — повторил он. «Но как же? Ведь ты сам говорил мне». Букужья наклонился вперед. Его выпуклые глаза ожили. «Я-то там не был. Все, что мне известно об аварии, я узнал от тебя. Возможно ли, чтобы ты ошибся?» «Наконец-то учитель соизволил спуститься с небес на землю». Андюс горько усмехнулся. «Нет, я не ошибся. Не беспокойтесь, все будет в порядке». «Как ему хотелось добавить, оставьте низменное мне. Возвращайтесь к своим высоким размышлениям». «Хорошо, хорошо», — сказал учитель. «Прочь ненужной заботы. Ты можешь поселиться в комнате рядом с Филдером. Мне кажется, она свободна. Я не ожидал тебя на неделе и отдал твою комнату одной англичанке». Взяв чемодан, андюс вышел в коридор. Свободная комната в конце. Скорее, не комната, а келья. Вот ее и нужно было отдать той англичанке. Так нет же. Учителю обязательно. Надо все усложнить. За стенкой, толщиной в ладонь, Филдер печатал свою рукопись. Звяканье звонка, стук каретки при переводе строки. И без тебя голова трещит. Проворчал себе под нос андюс крохотный шкаф, низко прибитый умывальник, за окном строящаяся гостиница, тачки, кучи кирпичей, мешки с песком, точь в точь как там. Это становилось наваждением. Я не выдержу, подумал андюс, Ненавижу этот дом, ненавижу Филдера. Иногда мне кажется, что ненавижу даже учителя. Сжав кулаки, он принялся мерить шагами тесную келью. Убить Филдера, чтобы обрести покой. Потом... Потом жизнь опять заиграет всеми красками. Не надо будет со страхом считать дни. Может появиться вкус к жизни. Да, ему необходимо ненавидеть Филдера, ненавидеть изо всех сил, считать его своим личным врагом. И чем дальше будет стучать по мозгам его проклятая машинка, тем это станет проще. Филдер прекратил печатать. Послышались удары в стенку, и приглушенный голос прокричал, «Докончится да это когда-нибудь! Людям пора спать!» Удивленный Фильдер посмотрел на часы. Половина одиннадцатого. Из соседней комнаты донесся стон, потом по коридору прошлепали босые ноги, и раздался частый стук в дверь. Он пошел открывать. «Андюс, я думал, вы в Париже. Когда вы приехали? Входите, старина». «Я заболел», — сказал Андюс. Решил побыть некоторое время во шраме, и мне, сами понимаете, нужен покой. Вы всегда по вечерам так поздно работаете. Как когда?» Придвинув гостю единственный стул, Филдер сел на кровать. «Минутку у вас найдется? Видите ли, я сейчас в затруднительном положении». Филдер жестом указал на машинку на разбросанные по столу листы. «Пытаюсь кое в чем разобраться, но по горло вязну в противоречиях. Современная церковь уже не верит в сверхчеловеческое». «Видение, чудесное исцеление, изгнание демонов — все это на свалке. Есть человек, есть Бог, а между ними ничто». Фильдер вскочил и, руки за спину, прошелся по комнате. Вместе с тем продолжал он, «Традиционные доктрины учат, что пространство между человеком и Богом насыщено всевозможными силами и влияниями, которые нужно учитывать. Вера — это хорошо, но только при условии, что она опирается на науку о невидимом. Религия без познания лишена корней. Андюс кашлянул, напоминая, что он еще здесь, и ему совсем не жарко в тонкой пижаме. Вы следите за моими рассуждениями. Андюс криво улыбнулся. Я не мыслитель, ответил он. Для меня истина состоит в том, что учитель именно тот человек, каким я хотел бы быть, потому что он не такой, как все, потому что он выше. Но скажите, неужели вы действительно придаете такое значение всему, о чем говорите? Филдер дернулся, как ужаленный. Значение? Да поймите, старина. В этом вся моя жизнь. Если я ошибусь, я конченный человек. Он достал кисет и развязал шнурок. А может, я уже конченый. Хочу признаться вам, кое Коевчу Мандюс, но только пусть это останется между нами. Существование сверхъестественного доказывается тем, что я. Всегда чувствую себя пастырем. Это как клеймо в глубине моего существа. Филдер раскурил трубку. «Бывают минуты», — продолжал он, — «когда во мне рождается молитва. Сама собою и рвется наружу. Если хотите знать, каждое утро я хожу на первую мессу в Реймс. Проскальзываю туда незаметно, словно стыдясь. Прячусь за колонной. Теперешние кюре растеряли умение служить мессу. Так и хочется крикнуть им. «Уходите отсюда! Дайте мне!» Простите, вы, должно быть, считаете меня безумным, но а кто в этом доме не безумен? Да, — отозвался Андюс. Кто не безумен? Впрочем, я не намерен здесь оставаться, — продолжал Филдер. Обитатели Ашрама просто невыносимы. О вас я не говорю. Но мне были больше по сердцу люди, сбившиеся с пути, преступники, которыми я занимался, пока не забился в эту нору. Обширное поле деятельности. Здесь же я даром теряю время. И как скоро вы собираетесь нас покинуть? Когда закончу свой труд? Понятно. А вы не можете закончить свой труд вне этих стен? Нет. У Ашрама есть, по крайней мере, одно достоинство. Здесь ты в покое. В покое? А как же Близо? Неосторожность. Скажите, а давно вы перестали заниматься этими преступниками? Да нет, около года назад. Андюзу пришла в голову новая идея. Если с Фильдром что-нибудь случится, расследование непременно направится по этому следу. Я провел среди них восемь месяцев, сказал Фильдер. И это был не сахар, можете мне поверить, но я стоял на твердой почве. Никакого тебе митра, никаких крещений, никаких заумных упражнений. Не хочу оскорблять ваши чувства, старина, но мне смешно смотреть, как почтенные матроны играют в факиров. Учитель прав. Этот тип опасен. Нужно избавиться от него и как можно скорей. Андюс встал. Пойду лягу. Что-то совсем продрогло прошу вас, дайте мне поспать. Филдер дружелюбно улыбнулся и лицо его до такой степени преобразилось, что Андюзу невольно захотелось протянуть ему руку. Спасибо, пробормотал Андюс. Нет, возразил Филдер. Это вам спасибо, что выслушали меня. Я встаю рано, в шесть, но шуметь не буду. В собор я не хожу, это далеко, и потом это для меня слишком помпезно. А вот на площади республики есть часовенка. Не желаете как-нибудь присоединиться? Я подумаю. Андюс вернулся к себе. Сон как рукой сняла. Судя по тому, что сказал Филдер, из-за шрама он отлучается только по утрам посетить часовню. Так невозможно подстроить несчастный случай. Но что тогда остается? Убить его». Собственными руками? Сжать ему горло? Задушить? В семь утра? В это время на улицах уже есть люди. Открываются магазины. а ведь скоро приедет вдова. Начнет расспрашивать Филдера Тот заговорит, расскажет, что видел. Нет, нет. Андюс беспокойно ворочается в постели, не находя удобного положения. Проглотив две таблетки, он стал дожидаться забытия. Мысли начали путаться, но тоскливое предчувствие неудачи жило еще долго, притаившись в глубине его сонного оцепенения, словно зверь, готовый укусить. Мазюрье бродил из комнаты в комнату, обследовал верхние этажи, повсюду встречая подозрительно глядевших на него рабочих. Сколько он не размышлял, в голову не приходило ни одного маломальски разумного объяснения». «Господи!» — пробормотал себе под нос инспектор. «Ведь так просто люди не падают! С чего бы у него закружилась голова? небесно все-таки!» Несчастный случай, похоже, отпадает. Но и версия самоубийства столь же сомнительна. Какова причина? Если отбросить и несчастный случай, и самоубийство, то остается одно — преступление. Сознавая всю абсурдность этого предположения, Мазюрье все-таки... Принялся обдумывать его со всех сторон, пытаясь найти хоть какую-то логику. Если, например, смерть Ванденбрукке, тоже приписать убийству, то можно сделать вывод, что кто-то решил устранить пассажиров Рено-16. Ванденбрукке, Блезо, остаются Филдер и девушка. И если один из них тоже умрет, сомнения отпадут сами собой. Поеживаясь на сквозняке, инспектор спустился на пятый этаж и сел на груду облицовочного камня. Должно быть, тут орудует безумец. Когда убийство следует один за другим, ищи маньяка. Допустим. Но зачем сумасшедшему преследовать именно пассажиров Рено-16? Взбудораженный Мазюрье принялся шагать по квартире, потом остановился у окна, за которым работал подъемный кран. Пускай это чушь. Но о загадочном убийце можно придумать целый роман. Быть может, он влюблен в Леа и обманут, и решает отомстить. Он знает, что полиции зацепиться не за что. Было бы весьма неглупо последовательно уничтожить всех пассажиров Рено-16, чтобы создать видимость, будто их гибель связана с гибелью братьев Ноуланов. Стоп! Хватит! Мазюрье вышел из здания и обернулся, чтобы окинуть взглядом весь фасад. Он не придвинулся ни на йоту. Так ничего и не понял. На всякий случай надо будет понаблюдать за Филдером и Леа Фонтана. Не исключено, что кто-то заинтересован в их смерти. Мазюрие изо всех сил желал, чтобы это было так, потому что он был хорошим полицейским. Филдер вел строго размеренную жизнь. Возвращался с места к семи часам, брился электробритвой, жужжание которое раздражало Андюза, потом принимался за работу. По утрам он не печатал, но беспрестанно двигался, скрипел стулом, отодвигал его, шагал по комнате, опять садился, перечитывал вслух напечатанную накануне главу. Андюзу не оставалось ничего другого, кроме как встать и заниматься своим туалетом, но иногда он нарочно, чтобы выразить протест, ронял, что попадалось под руку. Эта маленькая война прекращалась в восемь, когда они выходили в коридор и вместе спускались в столовую. «Я вам не слишком мешаю?» — любезно спрашивал Филдер. Впрочем, ответа, если таковой и бывал, он не слышал и сходу пускался в рассуждение о том, что его занимало в данную минуту. Мне вот что пришло в голову касательно пантеизма. «Послушайте, дорогой Филдер, может быть, с этим пока подождем?» Но Фильберу необходимо было выговориться. Он относился к породе людей, которые не могут найти покоя, пока не разберутся во всем досконально. За едой он вдруг застывал, обдумывая очередную мысль, в то время как рука его шарила в поисках блокнота, куда он поминутно что-нибудь записывал. За столом он сидел дольше всех, и когда размышления заводили в тупик, раздраженно отшвыривал салфетку и отправлялся в сад где хватал заступ и проводил не меньше часа в яростной схватке с самим собой. Потом он поднимался в комнату и садился за машинку. Усидчивости ему хватало, чтобы стучать до самого вечера. Андюс нервничал. Как добраться до него? Зажать в угол. Как с ним покончить? Единственный подходящий для этого момент — утро, когда Фильдер отправляется на мессу. Но что дальше? Как это проделать? Руки Андюза становились влажными, сердце колотилось. Допустим, юному правонарушителю захотелось вести счеты с Фильдером. Разузнав его привычки, он подстерегает его где-то на пути из-за шрамов в часовню. Так, лицом к лицу он напасть не решается, подкрадывается сзади и наносит удар. Но чем? Матком? Андюс направился в гараж. Там стоял грузовичок, загруженный пустыми ящиками. Инструменты валялись прямо на полу под сиденьем водителя. Взяв тряпку, Андюс поднял разводной ключ. Удобное оружие, но такое громоздкое, где его спрятать. Под плащом? И как его пристроить? Ведь руки должны оставаться свободными, чтобы выглядеть естественно». Вот еще не задача. Было бы глупо остановиться перед подобным препятствием, но разве в глубине души не хотелось натолкнуться на препятствие, которое он не сможет одолеть? Побродив посаду, саду, Андюс поднялся в свой кабинет. Полистал календарь. Еще дней пять-шесть не меньше. А может и больше, ведь вдову Ноулан в последний момент могут задержать какие-нибудь дела. Зазвонил телефон. Алло? Это Андюс. А, это ты. Конечно, я должен был тебя предупредить. Я взял отпуск. Врач расщедрился на целых две недели. Послушай, Леа, ну куда мне ехать? Здесь почти как в деревне. Представь себе, он сказал, что мне нужно обратиться к невропатологу. Вы что, сговорились? Ну и что из того, что у меня часто болит голова? Это еще не причина. Почему бы тогда уж не сразу к психиатру? Спасибо, очень мило с твоей стороны. «Уверяю, ты совершенно напрасно беспокоишься. Чем влияние учителя может быть для меня опасно?» Вздохнув, Андю слегка отстранил трубку и снова посмотрел на календарь. Потом раздраженно заговорил. «Я запрещаю тебе так говорить. Ты была бы рада, если бы я покинул шрам. Ты его терпеть не можешь. Будь твоя воля, ты бы его взорвала. Да нет, я не сержусь. Просто не понимаю, зачем ты приезжаешь сюда, чего ты ищешь?» «Ну да, конечно. Ладно». До субботы, как обычно. Я тоже тебя целую. Ух, андюс положил трубку. Только ссор ему не хватает. Распахнулась дверь. Учитель не имел обыкновения стучать. Поль, у меня к тебе просьба. Госпожа Брилюэн завтра утром уезжает. Ты не мог бы отвезти ее на вокзал? А что же, Карл? Мы едем с ним завтра в Париж и вернемся позже. Возьми грузовичок. Во сколько поезд? В пол седьмого. Я мог бы вызвать такси, но ты сам знаешь, как на них рассчитывать. Хорошо. Спасибо. Ты как в порядке? Уже получше? Не дождавшись ответа учитель ушел, что в другое время непременно задачило бы Андюза, но сейчас ему было не до того. Он со страхом повторял про себя, «Грузовичок, полседьмого, завтра». Такой случай больше не представится. Легче легкого поставить машину на площади республики, выйти навстречу Филдеру, предложить ему вас подвести. Машина в двух шагах, я еду с вокзала. И вот разводной ключ. Достаточно будет выдумать предлог. Плохая подача топлива, что-то с зажиганием, Филдер, как всегда, услужливый, в этом ему не откажешь. Он обожает кому-нибудь помогать. Откроет капот, склонится над мотором. И так начинается ожидание. Бесконечное, ужасное. Ведь если он, Андюс оплашает арест и тюрьма неминуемы, разве найдется адвоката, тем более судья, который смог бы понять причины, толкнувшие его на это? Да он и сам не всегда ясно их видел. Самое очевидно, разумеется, ашрам. Он уже все подсчитал. После удержания налогов и прочих выплат останется около шести миллионов. Если распорядиться этим капиталом с головой, то доход от него позволит общине безболезненно переносить любые чудачества учителя. Андюс уже знал, какие акции следует приобрести. В некотором смысле эти деньги будут принадлежать ему, ведь это он зарабатывает их сейчас тяжким трудом. В этих мыслях не было ничего зазорного. Он мог бы поклясться, что никогда не испытывал искушения присвоить себе хоть малую талику денег общины. Андюс претендовал лишь на то, чтобы управлять ею, охранять ее с карандашом в руке, как какой-нибудь генеральный директор компании, и ему будет лесно. Пусть бы даже об этом знал он один, оказаться на одной ступеньке с теми важными господами, которых он ежедневно видел в банке за чтением биржевых бюллетеней или на совещаниях у директора. Он будет распоряжаться капиталом, у него будет право подписи, при условии, что Фильдер. Фильдера надо убрать. После обеда Андюз, чтобы убить время, занялся ответами на письма. Ничтожная и механическая работа, с которой он разделался быстро. Выйдя в парк, он направился в бывший гараж, где трудились двое рабочих, прикрепляя к потолку рельс. По рельсу будет перемещаться блок, поднимающий тушу убитого быка. Работой руководил Карл. Он поздоровался с Андюзом. «Как видите, уже почти все закончено», — сказал он. «Потом надо будет освободить погребок от бутылок». Мы переоборудуем его в холодную комнату. — Погодите-ка, — насторожился Андюс. Я об этом первый раз слышу. — О да, простите, я думал, но подрядчик согласен. Вы получите его смету на следующей неделе. — Ну хорошо, — проворчал Андюс. Мы еще поговорим на эту тему. Злой гений учителя этот, Карл. Дня не проходит, чтобы не надоедал с очередным усовершенствованием. Анзюз прошел через гостиницу, опоясную лесами, вернулся в замок, поднялся в свою комнату. За стенкой печатал Филдер. Намочив холодной водой полотенце, Андюс приложил его к колбу и вытянулся на кровати. К вечеру мигрень достигала апогея. Она завладевала не только нервами, стучась изнутри в лоб и виски, но и заползала в мысли, не умолкая, втолковывала что-то своим вкрадчивым шепотом. Он уже не принадлежал себе. Кто занесет над головой Филдера разводной ключ? Он или кто-то другой? Скорее, другой, более смелый, более жестокий. Удастся ли остановить этого другого после того, как будет покончено с Филдером? Не потребует ли он новых жертв? Неужели на очереди окажется Леа? Она не опасна. Но ведь что ни говори, она была на месте аварии. И почему она позволяет себе давать ему советы? Показаться невропатологу, покинуть ашрам. Это уже похоже на преследование. А преследуемый вынужден защищаться. Машинка за стеной смолкла, и эти мигрени разжались. «Пойдемте на ужин, — предложил Филдер. Идите без меня мне не здоровиться. Принести что-нибудь, если не трудно, бутерброд». Фильдер ушел, и в наступившей тишине Андюс незаметно для себя задремал. Когда через час бутербродом на тарелке Фильдер снова возник в дверях, Андюс удивился его неожиданно скорому появлению. «Букужьян попросил напомнить, что вы должны отвезти госпожу Брилюэн на вокзал. Я знаю. Но если вы устали, могу я отвезти ее на грузовичке. Мне ведь все равно на мессу». Приподнявшись на локте, Андюс сурово посмотрел на Филдера. «Ни в коем случае. Это мое дело. Но раз вы больны, я не болен». Филдер по-хозяйски обошел комнату, счел за благо закрыть ставни. «Зажечь ночник?» «Нет, свет меня раздражает». Андюс не осмеливался попросить его уйти, но оставаться рядом с тем, кого он через несколько часов... «Нет, это выше его сил». «Я хотел бы отдохнуть», — пробормотал Андюс. «Ну что ж, я вас покидаю. Спокойной ночи, но я был бы рад встретиться с вами утром». «Да», — вскричал Андюс, — «мы с вами встретимся». Филдер на цыпочках удалился, умудрившись, впрочем, громко захлопнуть за собой дверь. Госпожа Брилюэн с двумя чемоданами в руках прошла по платформе и скрылась в подземном переходе. Анзюзу следовало бы помочь ей проводить до вагона, но он спешил вернуться к грузовичку, Несколько мгновений отдохнуть перед решающей минутой. До рассвета было еще далеко. Моросил мелкий дождик, отчего улицы казались еще более пустынными. Андюс положил разводной ключ на пол рядом с собой. Мысленно проиграл свою роль, пытаясь предусмотреть возможные неожиданности.